Номер 22. Байка. Цель. — Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? — Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил кот. — Да мне почти все равно, — начала Алиса. — Тогда все равно, куда идти, — сказал кот. — Лишь бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса. — Не беспокойся. Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал кот конечно, если не остановишься на полпути. Льюис Кэролл. Мораль. Пошла Машенька в лес по грибы и по ягоды, а вернулась ни с чем, потому что нужно перед собой ставить конкретные цели. Комментарий. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Синека. Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало. Виктор Гюго Диапазон применения байки Тренинг целеполагания Бизнес-консультирование Терапевтические мишени Нарушение целеполагания Системы приоритетов